Глава вторая. Бзз-бз-бз-бз-бз- бз, бз. Из сна выдернул вибрирующий телефон. Не открывая глаз, нашарил его рукой на тумбочке и прислонил к уху. «Да?» Со сна хрипло спросил я. «Кого там черт принес так рано?» «Знают же, что после гонок я всегда отсыпаюсь. Общение с инвесторами, не говоря уже о подготовке самого мероприятия, высасывает все силы». Я домой-то вернулся только к утру. Кирилл Евгеньевич, к вам тут дети, растерянный голос одного из охранников по ту сторону телефона. Какие к чёрту дети? рявкнул я. Девочка и мальчик, близнецы, пояснил охранник. Я тяжело выдохнул, проглатывая нецензурные слова, выбрался из-под одеяла, вставил ноги в тапки и направился к лестнице. Никаких гостей я не ждал, тем более детей. Скорее всего, это какая-то ошибка. Может, мои ворота приняли за территорию детского лагеря, расположенного неподалёку. Пока спустился вниз, пока дошёл до ворот, почти проснулся. Во дворе пахло поздней весной, началом лета, распустились ландыши, которые так заботливо взращивала Тамара Ивановна. Свежий, бодрящий воздух ударил в лицо, словно меня окатили из ведра ледяной водой, единственный выходной перед рабочей неделей. И то не могу отоспаться. Чтоб вас всех! — Доброе утро, Кирилл Евгеньевич! — крикнул охранник, выбегая из домика для охраны. — Я их в сторожки посадил, чтобы на дороге не стояли. Проходите сюда, пожалуйста. — Как они вообще сюда добрались? — поинтересовался я, подходя к двери. — Так водитель их привез. Увидел, что я наружу вышел и слинял черный майбах с номером ММ-787-М. Я вздрогнул. Знаю я, кто для всех своих авто выбирает схожий номер. Резко открыл дверь, замер. Мальчик и девочка лет пяти почти с ногами залезли на стол, чтобы добраться до техники. Один из экранов поплыл рябью. Охранник тихо ругнулся, суетливо, как заправская нянечка, метнулся к ним и одним движением стянул обоих на пол. Девчонка тут же завязала. "Так тихо", рявкнул я. "Вы кто?" Меня зовут Софий, манерно заявила маленькая гостья, едва оказавшись на полу. А это Марк, только он букву Р не выговаривает. Мальчик из-под лобби посмотрел на меня виноватым взглядом. И что вы тут забыли? Софи и Марк. Я старался держать себя в руках, хотя ситуация явно начала напрягать. А ты Кирилл? да, сухо бросил я. Софи, это наш новый папа? Папа Кирилл? спросил Марк. Я опешил. и вместе с пацаном посмотрел на девчонку. — Да, судя по всему. Она прошлась по мне оценочным взглядом, наклонила голову на бок. — Ну ничего, сойдет. — Сойдет? Что, мать вашу, происходит? — вслух я произнес более вежливое. — Откуда вы? Где ваши родители? — Мама сказала передать вам это. София достала из заднего кармана смятый конверт и протянула мне. На нем витьеватыми буквами было написано Кирюша по спине пробежал холодок. Так, коверкать моё имя мог только один человек одна женщина. "Марк, пойдём выбирать комнату", командным тоном заявила девочка и, прихватив с собой огромный чемодан цвета фуксии, направилась в сад. Тут же прошла с ним по цветам, вырывая их с корнем. Мальчик послушно последовал за ней. Я растерянно глянул на охранника. Он не менее растерянно на меня. Ладно, разберёмся, буркнул я и вышел из сторожки. С опаской глянул на письмо. Что и понадобилось? Захотело пристроить своих отпрысков на время. Резким движением разорвал конверт, вытащил плотный лист с сладким запахом её духов. Кирюша, извини, что приходится сообщать тебе это вот так. Но ты стал папой 5 лет назад. София и Марк твои биологические дети. «Ты злишься на меня и удивлен, но тогда я не хотела раздувать скандал и рушить свой брак. Да и тебе дети были не нужны. Считай, я избавила тебя от радости ночных криков, смен памперсов и прочей краснухи. Я не стала напрягать тебя тогда, но ситуация изменилась. Мы с Виктором развелись, он в курсе, что дети не его. Ты, конечно, сразу побежишь делать ДНК-тест на здоровье, Избавь меня от нотаций и истерик. Ты хороший мужик, и я знаю, что ты их не выгонишь. Няня сейчас не так дорого, справишься. Мне пришлось устроить тебе сюрприз, чтобы ты не успел пойти на попятную. По скриптум, ты был хорош в постели, иногда я об этом вспоминаю. Постскриптум. Я уезжаю за границу на несколько месяцев. Как вернусь, обязательно всё обсудим. Ирина. Что? «Наверняка это какая-то ошибка. Эта сука наверняка в очередной раз играет в какие-то свои игры. Не может быть, чтобы это и правда были мои дети. А если...» «Нет, исключено. Но она не стала бы так рисковать. ДНК-тест, говоришь? Еще как сделаю. И стоит, наверное, связаться с ее муженьком. Судя по всему, бывшим. Или нет? Тогда он меня уволил с шумом. И его можно понять». Если бы я узнал, что моя жёнушка кувыркается с водителем, со стороны дома раздался громкий звон, следом детский визг. Чёрт, пихнув письмо в карман пижамных брюк, поспешил домой. Уже на входе увидел двух испуганных детей, вокруг них гора осколков. Все живы? поинтересовался я, окидывая взглядом холл. Ваза на месте, скульптура тоже. Что же тогда за гора осколков? Что вы разбили? Не дожидаясь ответа, задал новый вопрос. Машинку с плачущим воем протянул мальчик. Машинку? Ох, чёрт. Одна из моих самых первых наград, которой я так гордился. Быстро в комнату, рычал. Награду было жаль, но и не хотелось, чтобы дети порезались о стекло. У нас ещё нет комнаты, звонко ответила Соня. За мной, бросил я и, взяв их чемодан, направился по лестнице наверх. Уже на следующем этаже завернул в гостевую и поставил чемодан. Обернулся никого. Кулаки непроизвольно сжались. И как спрашивается, надо с детьми общаться? Я же сказал, идите за мной. Вновь спустившись вниз, я застал детей за рассмотрением очередной награды. Надо бы их перетащить в кабинет, а кабинет на ключ. Не хочу, хочу тут, заспорил мальчик. А я брата не оставлю, тут же поддержала его девочка. В очередной раз глубоко выдохнув, направился к телефону, набрал внутренний номер домработницы Тамары Ивановны. Подойдите, пожалуйста, в холл. Может, ей удастся их успокоить. Не удалось. Стоило ей предложить им перекусить, как оба начали носиться по холлу с дикими воплями. Не хочу, не буду, давайте закажем пиццу. Я плюнул и заказал. Но ведь её ещё доставлять будут, а это не меньше пары часов. пока из города выедут, пока доедут. И так пришлось за доставку платить больше, чем за сам заказ. Единственный минус проживание в глубоком Подмосковье. Зато воздух чистый, и гоночный трек недалеко. Бабах! Стоило мне только на минуту отвлечься, как эти чертята опять что-то уронили. Но не могут они быть моими детьми, не могут. А вот Ирины вполне Кирилл и Евгенийевич ко мне возмущённо размахивая поварёшкой подошла Тамара Ивановна. Я не знаю, как с ними совладать. Я тоже, тихо ответил я. Завтра напишу в агентство, наймём для них няню. Завтра у меня выходной, напомнила Тамара Ивановна. Внуки приезжают. К счастью, они не такие несносные, как эти дети. Мерзкая, мерзкая, мерзкая тётка. Нараспев сообщила Соня, прыгая вокруг Тамары Ивановны. «Вас точно уволят», — с видом знатока добавил мальчишка. «Я никого не собираюсь увольнять», — резко ответил я. «И попрошу вас в моем доме себя так не вести». «А папа Витя увольнял, когда нам кто-то не нравился из персонала». Последнее слово Соня будто бы выплюнула. «Ну, точно, дочерины. Та тоже относилась к слугам как к вещам». И со мною она спала, уж точно не от большой любви. Так, может, вам следует к нему вернуться, осторожно поинтересовался я. Мы ему не нужны, с какой-то лёгкостью ответил Марк. Он сказал, что у нас теперь новый папа. Папа Кирилл, протянула Соня. Кажется, я начинаю сходить с ума. Няню, срочно няню.